дальше говорит то есть то о чем пишется в этих биографиях является заслугой так как изучение техматных изучение и чтение этих маленьких книг является правильным требованием знания. гази это путь ученых тот кто оставляет этот путь оставляет путь ученых То есть в требовании знаний и обучении этих знаний. То есть после того, как распространили знания после 4 века по хиджирийскому календарю. И поэтому ты должен бережливо относиться к постепенности и неторопливости в требовании знаний. И ты должен стараться внимать то, что слышишь и то, что читаешь понемногу, понемногу. Это следующая тема, о которой говорит Иль шейх. Очень важным моментом является то, что когда ты требуешь знания, старайся вводить правильное понимание этих знаний. И не старайся набрать много знаний. Нет, ты возьми мало знаний, но чтобы это было правильное знание. Однако старайся вести в свой разум только правильное э, понимание знаний. То есть не изучай, Баракулуфик, в начале знаний, допустим, когда изучаешь ахиду, сначала выучи правильную априду, а потом уже начинай изучать, что? Что является неправильным. Что является неправильным. Но то обязательно надо изучать то, что является неправильным, для того, чтобы знать, что является правильным. То есть, если человек, который изучает только правильную Ахиду и не изучает то, что неправильно, этот человек в любое время может заблудиться. Однако, очень важно, мы сказали, надо начинать с правильных знаний Баракулуфикум. И поэтому мы, как говорили и часто об этом говорим, что первое, с чего надо человеку изучать Баракулуфикум, изучение единобожия Таухида на любом языке, на каком бы языке ему это не преподавалось. И не попадайтесь под обманы тех шайтанов, которые ходят в человеческой коже и говорят вам, вы что за столько тысяч километров приехали в Египет или же в какую-то страну, чтобы требовать знания на русском языке и так далее. Да я сам сейчас закончу Маркос Фаджер, Маркас Зухар, Асар Магри, Прощай и так далее, подобные марказы, и потом сам буду требовать знаний и так далее. Калляу альфу калля нет и тысячи раз нет. А самым прямым доводом тому является то, что мы видим в наши дни. Многие из братьев закончили Маркос 2, и 3, и 5, и, и не требовали знаний. Как были джагилями, так и остались джагилями в шариатских знаниях. Другие же те, кому Аллах Субхан Аталья, открыл сердца, и в Аллахе это было, и даже может быть, кто-то присутствует из них, закончив Маркас, пришли и сказали, брат, преподавай нам уроки, даже будь то на русском языке, потому что поняли, что знание Баракулуфикум не берется то есть само по себе, и... Одного арабского языка недостаточно, бараклуфику, требования знаний. Бараклауфику. <coughs> Шейх поэтому говорит дальше. И поэтому, если ты хочешь принять эти знания, старайся принимать их на основе доводов. И чтобы и на основе, и также принимать пользу извлекаемые из того, из того, что польза, та польза, которая извлекается из того знания, которое ты берешь. И таким образом ты приобретаешь знания правильным образом. Если ты же вводишь в свой разум большое количество разных вопросов. И если ты начинаешь с кем-то обсуждать тот или иной вопрос, Ты понимаешь, что ты неправильным образом понял тот или иной вопрос. Вот «А второй вопрос ты понял. То есть, не тем образом, как ты его должен понять. Так как у того или иного вопроса есть какое-то условие, есть какое-то ограничение, а ты не придал этому значения. У того или иного вопроса есть какие-то границы. Ты не обратил внимания этим границам». Патакуну Фидвихни Катира, Сур Катира, и у тебя в разуме будет много разных вопросов. Патакуну Масаль Катира, Валякингайру Мундабита, однако они будут беспорядочны. Валякингайру это не является знанием. однако знание является то, и тогда будет знание являться знанием, когда они будут в твоем разуме, в твоем разуме упорядочены. Минджихати Сура со стороны, то есть понимание, внешнее понимание самого вопроса. Суратиль Масали называют Суратиль то есть как правильно поднимать вопрос. Минджихатиль Хукма со стороны шариатского Хукма, то есть постановление является это харамом, или же Макругом, или же Мубахом, или же Устахаббом, или же Вадживом. Минджихатиль Далил, то есть со стороны Далиля, который указывает на тот или иной вопрос. О Минджихатиль Ваджи со стороны того лица Далиля. то есть где то место, которое берется из этого Далиля. фагазиль арбата, там у Мы об этом говорили бараклауфиком на салястусуле, если вы помните, потому что эти четыре вопроса очень важные. А это первый сурат ульмасали. То есть когда ты подходишь к тому или иному вопросу, ты должен правильно подойти к этому вопросу бараклауфиком. То есть когда тебе про человека говорят, что это у этого человека зеленые глаза, и ты хочешь сказать зеленый или не зеленый, надо подойти со стороны лица и посмотреть ему в глаза а не стоять с затылка и сказать что-то не похожее, что у него зеленые глаза. Поняли, да? Самый простой пример. Второе, хукмаль мас'аля. То есть, второй понять или узнать аххукмаль мас'аля. То есть, каково шариатское постановление того или иного вопроса. Айфил айлим, фикх, будь то или хадис, а мусталах ау будь то мусталих, или же сульфик фикх, ау наху, ау тавсир, или же наху, или же тафсир, другие науки. Третье, бараку лауфик, ты должен знать Далиль. То есть, если кто-то тебе разбирает какой-то вопрос, говорит о каком-то вопросе, или ты, если хочешь, говорить о каком-то вопросе, подойди правильно к этому вопросу. То есть, разберись сначала вообще в чем дело. Так, правильно же? То есть, когда так, э, с маху не бери вопрос, разберись, подожди, сядь и рассмотри этот вопрос. Бараку То есть, давайте на примере приведем. У нас вопрос. Человек зарезал барана на могиле. Тот, кто вот с этим не смотрит, то есть с теми четырьмя вещами, о которых мы сейчас говорим, а это сурат уль Мас'аля, то есть правильно понять вид вопроса. Второе, хукам Мас'аля, то есть хукам каково оно постановление. Третье, Далиль, довод. Четвертое, уаджу листедляль, то есть откуда берется уаджу листедляль, то есть лицо Даниля. Он торопится и сразу говорит, а да, это кафер, это и так, далее, и так далее. Нет, сначала ты, баракалуфик, посмотри человек, который режет. В России... То есть, спроси у этого человека, ты зачем туда пошел зарезать? То есть, узнай, с каким он туда намерением пошел, как он там резал, и так далее, и тому подобное. То есть, разберись с этим человеком. Второе хукм, ас После того, ты, как бар разберешься с этим человеком, ты уже приводишь хукм. Либо ширп, либо беда. То есть, потому что тот человек, который режет на могилу, он либо совершает ширп, либо совершает беда, либо никакого греха не берет. Как так? Три положения? Да. Какой долиль Далиль Барак Луфикум. После того, как мы поняли, Сурат Тульмас Али, узнали, в чем дело. Мы узнаем три человека на могилу зарезали. Один говорит, я пришел туда, на могилу, для того, чтобы в своем жертвоприношении приблизиться к этому мертвому, так как он святой, и чтобы он потом был посредником между мной и между Аллахом. Когда ты услышал об этом, ты говоришь, что это ширк. Потому что это забахан, забхун ливай рилля, то есть жертвоприношение не Аллаху, но забаха ливай рилля, то есть запахун ливай является ширком. Почему? Потому что забхан баракулуфих жертвопоношение является айбада, а посвящать айбада кому-либо, кроме Всевышних Аллаха, является ширком. Разобрались полком какой? Муши. Второй баракаллуфик говорит: я пришел только ради Всевышнего Аллаха зарезать. И зарезал этого барана ради Всевышнего Аллаха, приближаясь к нему. А мы говорим, что тебе привело на эти могилы? Он говорит, ну я думаю, здесь похоронен святой, что это место благословенное. И может быть оно любимее для Аллаха, чтобы я зарезал здесь скотину, а не там. Мы говорим, это бида. Это бида. Но это далеко не ширк. Почему? Потому что не было ширка. А ширк у нас барак лауфикумта, свету ваири не гибелля. То есть э, сра, приравнивать кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха, к Аллаху. В одном из видов Таухида, то есть либо Таухид Рубе, либо Таухид либо Таухид Аснаус Фад, Значит, Фикум. Значит, что это беда, это Амрун Мунка, то есть порицаемое дело, это может привести тебя к ширку. А ты человек, который ничего кроме вознаграждения не берет, мы говорим, ты зачем пришел на могилу? На какие могилы? А а что здесь могила? Я его Аллахи не видал. То есть он пришел только ради Аллаха зарезать, просто баран бежал, бежал, он где его поймал, там его и зарезал. Разве мы можем говорить, что он ширик сделал? Разве мы можем говорить, что он беда сделал? Он ничего не сделал, кроме как-то карга и взял ваджик». И поэтому салис дали, когда ты барах был даешь одному, второму или третьему, э что он мушрик или муктади, или же ничего кроме загружения не берешь, должен приводить Давид Шейгет. Маддалил аллязикали каза аукада. То есть какой довод тому, кто сказал, что этот мушрик, тому, кто сказал, что это муктади, тому кто сказал, что этот ничего кроме заброжения берет? И четвертый барак луфик уваджу, уваджу алистидляль То есть лицо Далиля Истадалля бедалил Человек привел довод Факайфа А мы какой допустим довод приводим Про того, что человек первым сделали Всевышний Аллах ванхар. То есть молись Аллаху и Приноси ему приношение. Мы говорим, что Далюль у нас что? То, что барак луфик, Ванхар, Аллах приказал приносить ему жертвоприношение Значит это А посвящать барак луфикум. Айбада кому-либо кроме Всевышнего Аллаха спонталь является запретным. Всевышний Аллах спонталь говорит «Ванна льмасаджу далилля Аллахи ахада и не ваабуду Аллаха валятушрику бихища и опоклоняюсь Аллаху не предавайте никому ему в сотоварище». Баракулуфикам. «Кайфа амаля аклаху фигазаддалиль» То есть как человек использовал свой разум в этом доводе Фастам минхуль хукам» Как он вывел тот или иной хукам из этого далиля всегда возвращается куда кувачу листи для то есть к лицу далиля мало того что человек приводит дали как в наше время некоторые братья приводят доли и сами не понимают чему они приводят дали а иногда точно так же другие люди спрашивают у тебя тот или иной вопрос и ты даешь ему хоть какой дали приведи ему и он говорит ладно спасибо и идет то есть он говорит на прибарах лофик когда я молюсь допустим Молитву, совершая молитву, и иду в саджда. Что мне первое ставить, руки или ноги? Ты ему говоришь, допустим, руки. А какой дали? Ты ему говоришь, Всевышний Аллах спантал, говорит, и, и тот, кого застанет месяц Рамадан, пусть он постится. Понятно, да, конечно, понятно. Почему он говорит, да, конечно, понятно, потому что он думает, что он не хочет, хочет себя показать таким умным, и говорит, да, наверное, там где-то дали есть, но я не понимаю, но себя же дураком неудобно показывать. Это неправильно если не понимаешь бара не стыдно не знать не стыдно не знать бара стыдно продолжать не знать если ты не знаешь в этом ничего зазорного нет бара а зазорно тогда когда ты не знаешь и не хочешь знать и продолжаешь оставаться не знающим бара и дальше говоритзинагазиба если ты приучишь твой разум К тому, чтобы подходить, то есть к любому вопросу в шариате, исходя из этих четырех вещей, это какие четыре вещи мы сказали? Первая, сура туль то есть правильно подойти к тому или иному вопросу. Второй, баракулуфик, хукам, то есть дать хукам, это мас шариатское положение. Третье, привести Далюль, четвертое, указать на лицо довода. То есть где тут вот в этом доводе указание на то, что та или иная вещь является харамом, или халялем, или ваджевым, и, тому -то, и так далее и тому подобное. Шейк говорит, если ты приучишь свой разум к этим четырем вещам, вещам, ты этим самым идешь хорошей, то есть по правильным путем в понимании знаний. очень важным является бараклуфикум в этом разделе, а это изучение арабского языка. И также изучение или понимание слов или терминов ученых. Когда мы говорим, Барак Луфикум, сегодня затронули затрону разговор, что первое, с чего должен человек, это изучить правильно свою религию, на каком бы языке ему это не было преподнесено, это не значит, что он не должен арабский язык. Он, помимо этого, должен обязательно изучать арабский язык. Поэтому, ля ифрата вуаля тафрит. Проблема в ком? Проблема в том, кто изучает только арабский язык и не изучает шариат. И также проблема в том, кто изучает шариат на своем языке и не изучает арабский язык и хочет стать знающим. Как в наше время, Барак луфикум, некоторые братья заявляют, и говорят, «Яхи, я в Аллахе ни одной книги не оставил, не переведенной на русский язык, не переведенной на русский язык, все прочитал». Барак луфикум, мы его можем поздравить, что ты, Барак химар, осел, который несет на себе книги. Почему? То есть не от того, чтобы оскорбить этого брата, а от того, чтобы его немножко в чувство привести. Потому что Барак Луфик, ты осел, подобен тому, который несет на себе книги. Осел, который несет на себе книги. Есть ему польза от этих книг? Нет. Точно так же человек, который прочитал русские книги, исламские, все переведенные книги на русский язык или на английский и так далее. Во-первых, Барак Луфик, кто ему гарантировал, что те книги, которые он прочитал, что все эти книги Барак Луфиком правильны, и что там нет отхождений? Так или нет? так, Никто ему этого не гарантирует. Значит, когда он приобретал знания Варакулуфикум, он брал и сладкое, и горькое, и кислое, и то, что несъедобно. И даже, может, много там было чего ядовитого. Вещь номер два. Когда он читал ту или иную книгу, кто ему гарантировал, Варакулуфикум, что это правильный перевод той или иной книги? А сейчас выясняется, Варакулуфикум, что огромное количество, даже если не больше половины, исламской литературы на территории России переведена с английского языка. То есть не с арабского языка, потому что арабистов мало, а с английского языка. А еще бар клуафикум зулиматун паду гафухабар, темнота одна вышке с другой, то что она переведена кем, переведена переводчиком. Вставляешь, берешь английский этот, вставляешь там в интернете есть такая программа, или же программа продается, вставляешь английскую речь, он тебе по-русски печатает. А потом отдашь какому-нибудь учителю русского языка, он тебя интервьютирует, чтобы это красиво и литературно было сказано. А потом этот брат Баракулуфикум хвастается и говорит, я, Аллах, перепочитал всю или пять раз, или шесть раз Мухтаса Сахейха Муслима, который был напечатан в Татарстане. Баракулуфикум. Сокращенную версию сборника Сахейха Муслим. А там Баракулуфикум этого человека надо просто-напросто наказать детьми. То есть того человека, который выпустил эту книгу. Из-за того, как она переведена Баракулуфикум. И сколько подобных книг? Сколько подобных книг? И поэтому этому брату еще раз говорю, не говорим, чтобы его оскорбить, что ты осело. Нет, ты его просто несешь на себе эту литературу или эти знания, которые ты приобрел. Из этих книг Бара думаешь, что ты понимаешь эти книги? Нет. Поэтому Бару братья, надо стараться обязательно изучать арабский язык, чтобы то или иное слово понимать правильно. А потому что если ты не знаешь арабского языка, Бару и начинаешь изучать... Русский язык. Смотрите, самый простой пример. Сделали из русского языка проблему большую. Вообще забыли Баракулуфикум, начали обсуждать, можно ли про Аллаха говорить милосердно или нет. Hey, Баракулуфикум, вообще милосердно это имя Аллаха или не имя Аллаха? Имя Аллаха как у нас? Рахман, Рахим. И перевели на русский милосердно, милосердно». и такую проблему, обсуждение, сессию собрали, конгрессию. Если мы скажем милосердно, это значит, что у него есть сердце. А если мы скажем, что это сердце, мы его подобили Аллах. Я Это что за разговор? Вы вообще, почему вы, вы вообще собрались обсуждать слово милосердное? Вам надо, если вы хотите обсуждать, обсуждайте слово Рахим, но не обсуждайте слово милосердное. А если вы начали обсуждать слово милосердное, а почему вы тогда слово слышащий не обсуждаете? Разве имя Аллаха, слово слышащий, разве имя Аллаха? А? Почему слышащий не имя Аллаха? А? Потому что Аллах, мы, наши акиды, акиды Ахвису ахи джама, что мы описываем Аллах Субхан Его посланник, описываем Всевышнего Аллаха Субхан только тем, чем описал Его Аллах и Его посланник. Разве Аллах Субхан Таля сказал, «Инна Аллаха Гуа Слышащий» Исла, «Инна Аллаха Гуа басир Поэтому имя Аллаха Слышащий лишь же сами «Самия»? «Самия» А Слышащий Бар в русском языке называется «Хабаранилля» «Сообщение об Аллах Субхан Примерный перевод смысла слова слышащий, «слышащий» чтобы до людей донести, что подразумевает под собой слово слышащий. И не более. И не более. И поэтому, если ты скажешь слышащий, то есть точно так же, как эти люди с таким сидят и довольны, сидят. Как если мы скажем милосердное значение сердце, я точно так же, если ты скажешь слышащий, у него есть барабанная перепонка. А какая разница между мной и тобой? Нет, мы говорим имя Аллаху сами. По-русски, чтобы понять, что такое саме, сами это тот, кто слышит слышащий. Как, как хочешь, скажи, проблем там нет. Лишь бы ты объяснил слово ⁇ саме ⁇ Точно так же слово ⁇ рахим ⁇ Самое главное, чтобы ты объяснил, что такое слово ⁇ рахим ⁇ Как бы ты его назвал, будь ты милостный, обладатель милости, милосердный, добрый, снисходительный. Как хотите, говорите, проблем нет. Самое главное, чтобы ты до людей донес, что такое слово ⁇ рахим ⁇ И поэтому Барак увидел примеров сотни, сотни, сотни. Примеров сотни Барак Лохиков. Особенно, что касается вопроса Куфра. Затронем вопрос джихад. В наше время слово джиад, джихад, джихад, мало кто понимает, что такое джихад. И мы, иншаллах, оставили, и Бенбаза, и Усаймина, и Альбани вопросы джихада, потому что про них сказали, что они правительственные Мы посмотрим Рахим что говорит о слове джигад. Ишаллах будет эта тема придет. Что значит слово Джихад, Чариад? Барак И подобных примеров много. Поэтому Барак тот, кто хочет действительно требовать знания исламские, тот должен их требовать на арабском языке. А то, что мы побуждаем людей на русском языке и так далее в начале брать, для того, чтобы исправить в начале свои убеждения, для того, чтобы исправить в начале свои поклонения и так далее. А если ты хочешь быть уже ученым, хочешь учить людей барахлуфик, требуй арабский язык. Также Шей говорит, что очень важным вопросом является понимание термин ученых. Многие люди барахлуфикум не понимая термин. То есть те термины, которые используют ученые, зашли в Абтахир. Дошли в раздел такфира. И Тали, может быть, мы затронем эту тему. Пока не будем, залазь, так как наступление. Шалатали, обязательно она придет. Я вам несколько примеров приведу. То есть, как ученые барак или как кто-то из людей, не понимая, даже изучите, братья, которые изучают арабский язык, даже сами арабы. Даже сами арабы. Арабы, то есть, барак не понимая термин того или иного ученого, барак за этим строят какие-то ахкамы. То есть, говорят, отсюда следует, что этот ученый имеет в виду И так далее и тому подобное не понимает вообще, о чем говорит этот ученый. Потому что он не понимает, что имеет в виду этот ученый под тем или иным термином. Или иным термином. А мы откуда можем узнать, что ученый имеет в виду под тем или иным термином? Изучая всю его литературу, белестекра называется, истекра, то есть изучая его. Все его книги, то, что от него пришло, мы начинаем понимать, то есть этот термин он использует во первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом месте, и мы начинаем понимать, что он подразумевает в виду под тем или иным термином. Или же, Бараклуфик, даже если не нашли, мы находим его ученики, что говорят? Ученики, что его говорят? И ученики уже объясняют, что он подразумевает в виду под тем или иным термином. И подобных примеров много. Если все всеуч globally облегчит, мы и не затронем эту тему. Шейх дальше говорит... Лянна манлям яхтам бил альфаза ахлилайлам, лям Юдрик Мурадату Минкалямих Шейхват подтверждает и говорит, что тот, кто не придает значения терминам, обладающим знанием, и языку, который использует тот или иной обладающий знанием, не понимает цель тех знаний, которые доносят эти ученые в своих книгах. وهذه كلمه لاجل говорит мы то есть то о я сейчас рассказываю от того что некоторые братья попросили как для сделать то есть в книге пока соберутся люди и так далее нам не интересно дальше Шей говорит то есть второе продолжение на следующий день он также рассказал требования знаний. для себя и для присутствующих. И мы также просим для себя чтобы Всевышний Аллах наградил нас полезным знанием и благими делами, праведными делами, и чтобы Всевышний Аллах использовал нас только в том, в чем Он любит и чем Он доволен, и чтобы Всевышний Аллах сделал те знания, которые мы приобретаем, довода для нас, но не против нас. Шей говорит, очень важными задачами на пути требования знаний является то, что требующий знания должен заучивать избранные знания. То шейх подразумевает в виду, шейх имеет в виду под словами избранные знания. Это то, что человек или студент записывает или выписывает какие-то вещи из книг, или выписывает, записывает то, что он слышит от ученого или от какого-то требующего знания. То есть какое-то важное правило, какой-то важный дабит в том или ином вопросе, то есть граница или же какое-то условие в том или ином вопросе, должен стараться себе записывать в арклофик. Так как преподавание знаний обязательно содержит в себе какие-то полезные вещи, которые требующие знаний может быть не найдет во многих книгах, и поэтому он должен записывать их. Вот Таххиду Якуну Фидафтарин Хас. И эта запись должна быть в отдельной тетраде. Братья, у кого телефоны сотовые есть, отключайте звук, пока присутствуете на дауре. Вот Якуну хас. То есть записывать надо в отдельной тетрадке. И многие из требующих знаний в начале требования знаний, или многие из знаний в начале требования знаний имели с собой отдельную тетрадку. Аурак Маджму Аюкта Буфиги Якту фихи Майян Тахли Бугмин Аль-Мухиммад Мим Майя Мим Майя Смамин То есть, или же собраны какие-то листочки, в которых он записывает, какие-то избранные вещи, важные вопросы из того, что он читает, и из того, что слышит от своих шейхов. Лянна Кайзакунта такрау, Сатаджиду Ашьян Так как, может быть, те вещи, которые ты записал сегодня или завтра, ты читаешь их и, может быть, не обращаешь на них внимания. Однако ты увидишь, барак что ты начнешь нуждаться, барак в будущем в этой тетрадке. То есть та или иная польза ты записываешь, но вроде бы пока для тебя ни не нужды нет. Но в один из прекрасных действий затронешь то или иной вопрос и вспомнишь, об этом говорил в такой-то -такой книге, в таком-то -таком роде и вернешься к этому бараку и оно тебе даспользо. Иногда ты находишь важные вещи, камним матасмаху, Часто ты слышишь какие-то вещи от ученых или же от преподавателей, то есть требующих знаний. И очень часто видишь, важные вещи они говорят, и это является у вас, то есть описанием. Это не надо записывать, как скажет Шейх. У вас Ан Юдра Каби Мураджа Атибадль Мураджа Кариба. <говорит> Вонок удали. То есть то, что ученые описывают, как примеры приводят и так далее и тому подобное, это можно некогда вспомнить и не вернуться к той или иной книге и проверить. Проблем в этом нет. Амма макана Макена Минкабили Тарифа Токасима Алтосуира, Аудикрил Халяв, Аудикрил Раджа, Аудикрил Далили, Аудикрил Важили Стеляль, Газаля Буда Минтабхидихи. Однако, что касается правил или же таблиц, или же описание того или иного вопроса, или же э, речь о разногласии в том или ином вопросе, или же речь о том, что является правильным, то есть какое из двух мнений является более правильным, или же довод, или же лицо довода. Вот эти вещи надо стараться записывать. И поэтому часто мы даже когда братьям советуем то есть слушать лекции, И говорим, конспектируйте. И некоторые братья начинают писать диктант. Это неправильно. Не надо писать диктант, словно все переписывать, Барак луфик. Ты это не усвоишь. Самое важное, когда ты слушаешь лекции, то есть в будущем даже, если вы вернетесь домой и будете советовать братьям и сестрам слушать лекции, пускай вот они именно этим занимаются, объяснить им самые важные вещи. То есть это правила записывать. Или же Барак луфиком, как сказал шейк разногласия в том или ином вопросе, и более правильное мнение, и далили этому доводу, и яйцо довода, и так далее. То есть самые самые важные вещи, и терминологии, и так далее, и тому подобное. гази макро И поэтому является обязательным для тебя, чтобы ты приобрел себе отдельную тетрадь, которую ты записываешь извлекаемую пользу. И эта извлекаемая польза может быть либо нечто прочитанное, либо нечто услышанное. И то, что я хочу от тебя, Шей, говорить, ты из этих выизбранных знаний, чтобы ты записывал в тетради тариф Та вот, да, то есть правила и аддавабид, то есть, что является границей в том или ином вопросе. Так как половина знаний заключается в правилах. Точно так же обязательно старайся записывать, когда разбирается тот или иной вопрос, условия и ограничения того или иного вопроса. И если ты услышишь бараклауфику в каком-то вопросе «кайт», то есть какое-то ограничение или какое-то условие, то есть мы говорим, в этом этот вопрос, например, его хукм такой, однако Баракулуфикум у нас есть хайт, то есть его хуком будет «халяль», если это соответствует такому токому условию. Вот это, если он соответствует такому токому условию, вот это старайтесь у себя записать. ЛЯнна талебаль <мыве> алилам нысфу тарифу талабуис как в салшех Из-за самята клинифы ма салли, поэтому если слышишь какое-то условие или какое-то ограничение в определенный вопрос, фаинналь кайта гаммету кагамет ясналь ма Важность этого ограничения, это условие такова же, как и важность самого вопроса. ЛЯнна губиду фахмиль кайд якуну тасауру. Асльмасхалите Гайруджагид. Потому что если ты не поймешь условия или ограничения в том или ином вопросе, то ты бараклауфик не поймешь должным образом тот или иной вопрос. Баль якуну хата, хатунзилюха, фивариманзилятиха. И ты даже можешь понять, его совсем неправильно использовать в не нужном месте бараклауфику. Поэтому мы, допустим, говорим... Алистиана, Бихарильда, Ширк. Просить помощь у кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха, Ширк. Ширк это хуком, правильно? Масаля какая? Истиана, Бихарильда. Почему Ширк? Потому что Истиана Айбада. Всевышний Аллах какой? Далиль Ияка Яко Набуд. Тебе мы только поклоняемся. Где ваджу листидля? Яко поставлена перед Набуд. Только тебе мы поклоняемся. Ясно, не ясно? Да. Однако есть очень важный кайт. Какой кайт? Алистиана ту би гайри ля фима ля илля Аллах. То есть просить помощь у кого-либо кроме Аллаха в том, чего не может сделать никто кроме Аллаха. Вот это является ширком. Видите? И поэтому, когда мы разбираем вопрос масаля, Масаля бараклауфику, местиана то есть просить помощь кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха, что это является ширком, вот тут очень важный хайт. Какой хайт, какое условие в том вопросе, который не может, то есть ни в том, в чем не может, ни в том, чего не может никто, кроме Всевышнего Аллаха спонтанта.